ЧАСТЬ ВТОРАЯ Прошло двенадцать дней. Было утро. Следователь Николай Ермолаевич сидел у себя за зеленым столом и перелистывал кляузовское дело. Дюковский беспокойно, как волк в клетке, шагал из угла в угол. — Вы убеждены в виновности Николашки и Псекова, — говорил он, нервно теребя свою молодую бородку от чего же вы не хотите убедиться в виновности Марьи Ивановны? Вам мало улик, что ли? Я не говорю, что я не убежден. Я убежден, но не верится как-то. Улик настоящих нет. А все какая-то философия, фанатизм, то да сё. А вам непременно подавай топор, окровавленные простыни, юристы. Так я же вам докажу. Вы перестанете у меня так халатно относиться к психической стороне дела. Быть вашей Марьей Иванне в Сибири, я докажу. Мало вам философии, так у меня есть нечто вещественное. Оно покажет вам, как права моя философия. Дайте мне только поездить». «О чем это вы?» «Про шведскую спичку забыли? А я не забыл». Я узнаю, кто зажигал ее в комнате убитого. Зажигал не николашка не Псеков, у которых при обыске спичек не оказалось, а Третий, то есть Марья Ивановна. И я докажу. Дайте только поездить по уезду, поразузнать». «Ну ладно, садитесь. Давайте допрос делать». Дюковский сел за столик и уткнул свой длинный нос в бумаге. — Ввести Николая Тетехова! — крикнул следователь. — Ввели Николашку. Николашка был бледен и худ, как щепка, он дрожал. «Тетехов — Тетехов! — начал Чубиков. — В 1879 году вы судились у судьи первого участка за кражу и были приговорены к тюремному заключению. «В 1882 году вы вторично судились за кражу и вторично попали в тюрьму». На лице у Николашки выразилось удивление. Всеведние следователи изумило его, но скоро удивление сменилось выражением «крайней скорби», Он зарыдал и попросил позволения пойти умыться и успокоиться. Его увели. «Вести всякого приказал следователь.